349. Октябрь 22. -е. Познавание есть слияние с познаваемым. Устремление к познаванию есть включение в орбиту сознания познаваемого явлением. В пределах проявленного познаваемо все. Хаос тоже проявлен. Высшее творчество есть притворение хаоса в стройность, дисгармонии в гармонию, дискордов в консонанс. Хаос — везде, где вторгаются силы разложения, диссонансы разрушения. Разрушение для созидания не хаотично, но строительно. Мысль достаточной силы может оберечь от вторжения хаоса. Хаос стремится проникнуть повсюду, а за ним тьма. Битва с хаосом космична, с темным лишь на Земле. Но битву с хаосом на Земле темные осложняют. Эволюция антитеза хаоса.